Глава 21. Адриана взволнованно прижала руки к груди и медленно пошла по маленькому причалу. Легкий морской бриз трепал ее каштановые пряди, выбившиеся из прически во время наших ночных приключений. Хозяйка лишь небрежно тряхнула головой, сдувая волосы с лица, и неотрывно глядя на приближающийся парусник. Почему же она не скажет господину Фоули о ребенке? Чего боится на этот раз? Парусником управляли сразу три стихийных мага, Мы издали разглядели их темные фигурки на фоне нежно-перламутрового неба. И хотя над водой не было сильного ветра, кораблик мчался с такой скоростью, что стало не по себе, как бы он с размаху не врезался в причал. Должно быть, Мартейн Фоули был очень рассержен на супругу, которая улизнула через портал, не сказав ему ни единого слова. Я оказалась не права, сердился он на меня. Бросив короткий взгляд на жену, советник Фоули кинулся ко мне и ухватил за шею, так что я подумала, Все уже минуту задушит меня, не разобравшись». Он был очень зол. Его лучистые глаза, которые обычно сияли морской синевой, стали темными, как грозовая туча. «Ты! Где тебя носила несносная рабыня? Ты заставила Ари волноваться!» «Тейн, сейчас же отпусти ее, мы все объясним!» вскрикнула моя хозяйка, повиснув на руке мужа. «Станешь защищать свою игрушку?» гневно крикнул Фоули. «Это не игрушка. Как тебе не стыдно?» возмутилась Адриана. А ну, прекрати ее мучить, она и без того натерпелась». Мартейн разжал пальцы и с удивлением уставился на собственную ладонь. Потом на меня, а потом снова на руку, будто бы прикосновение оставило на его коже невидимый след. Я потерла шею и тоже почувствовала уже знакомое покалывание магии. Значит, когда маги касаются друг друга, они испытывают вот такие странные ощущения? Это открытие тут же заставило меня забыть об испуге. И зря, потому что в следующий момент муж Адрианы... Этот горячий стихийный маг набросился на супругу, к счастью, только на словах. «Ари, где ее ошейник?» – вскричал он. «Что вы натворили?» Мне казалось, что вместе со словами из его рта вылетают искры. Теперь я могла улавливать дар других магов, и советник Фоули напоминал сейчас сосуд со взрывной смесью, какие алхимики готовили для того, чтобы искать в горах самоцветные жилы. Но как не бушевала в нем сила стихий, супруга оставалась к ней совершенно равнодушной. Клянусь, я на месте Адрианы вспыхнула бы как спичка, набросилась бы на него в ответ. А она спокойно стояла и смотрела. И чем больше он распалялся, тем холоднее становился ее взгляд. «Ты ведь сам говорил, что мы освободим эту девушку», разнесла Адриана, когда наступила тишина. «Но не так», – отчаянно взмахнул руками Мартейн. «Не подпольным способом. Я хотел сделать это законно. А теперь что мы станем делать со всем этим? Совет магистрата и слушать меня не захочет после того, что вы натворили». заставят нас снова заковать ее в Миролит или вообще казнить. «Послушай историю с самого начала, а потом кипятись, если тебе очень хочется», сказала моя хозяйка и мягко взяла супруга за руку. «Ты так внезапно исчезла», сказал он гораздо тише. «Я не сразу обнаружил записку. Подумал, что с тобой что-то случилось». Его неистовое пламя приутихло. В голосе послышались виноватые нотки. Адриана обняла его за шею и провела по растрепанным волосам. А я отступила подальше, туда, где стояли Хис и наши новые знакомые. Тем не менее, мне по-прежнему было слышно каждое слово. «В сумраке со мной не случится ничего дурного, не переживай». «Я не о сумраке, Ари!» Мартейн взял в ладони лицо жены и с тревогой заглянул в него. «После того ядовитого паука я сильно задумался о твоей безопасности». «Ты не можешь меня запереть?» сказала она, покачав головой. «Не могу», с грустью признал он. Ты все равно найдешь способ улизнуть, потому что есть пути, которые доступны тебе и закрыты для меня. Но я хочу, чтобы ты помнила. Ты для меня все. Я сделаю для тебя все, что ты попросишь. И если бы ты сказала, что тебе нужно отправиться сюда, в это богами забытое место, я бы все бросил и поплыл с тобой». «Тогда было бы уже поздно», – тихо сказала Адриана и прижалась к мужу. «Но если бы ты мог пройти вместе со мной в теневой портал, я бы обязательно позвала тебя, клянусь». «Если бы...» – вздохнул он и поцеловал ее в висок. Я отвернулась и заметила легкую улыбку на лице магистра Норта. Он перебирал пальцами висящий на шее амулет с дымчатым камнем. Мои хозяева удалились на такое расстояние, когда слов было уже не разобрать, но я догадалась, что Адриана пересказывает советнику все, что произошло с момента моего побега. Не сомневаюсь, она рассказала мужу о том, как меня зачаровали при помощи магии иллюзий, заключенные в зеркальце гадалки, Как я оказалась в плену у капитана Джуса?» Сердце заныло. «О том, что произошло со мной на корабле, хозяйка тоже не умолчит, а значит, Мартейн будет знать о моем бесчестии. Захочет ли он, чтобы униженная рабыня подавала ему завтрак или стелила простыни? Не станет ли считать грязной и недостойной работать в господском доме?» «Что-то мне подсказывало, что, несмотря на взрывной характер и горячность, он совсем неплохой человек». Ведь условности не оставили его, когда он вздумал жениться на девушке из Велирии, да еще и призывательнице. Теневых магов опасались во всем мире и старались не иметь с ними дел даже в тех странах, где некромантия и призыв не были под запретом. Мартин не послушал магистрат, когда тот отказался признавать его брак. Он предлагал новые законы, которые шли вразрез с традициями старших поколений. «Нет-нет, он не выгонит меня на ферму полоть грядки или доить коров только из-за того, что я больше не невинна». Я попрошусь на ферму сама, потому что теперь понимаю, что такое дар и как опасен он может быть. От прикосновения советника Фоули к моей шее меня будто опалило нестерпимым жаром и пронзило разрядом молнии одновременно. Рядом с магом такой силы я не смогу оставаться равнодушной. Мой дар будет откликаться на его магию, и это рано или поздно выйдет мне боком. Я ведь дала себе слово забыть о своих чувствах к Мартейну. Ради милой Адрианы, которая спасла меня, и которая ждет от него ребенка. Я никогда не придам ее доверия». «Если хочешь, я могу уговорить их оставить тебя здесь, на Канделе», неожиданно сказал Норт. «Щупальца магистрата не дотягиваются до моего острова. и Я никому не подчиняюсь. Ты сможешь жить в моем замке и пользоваться библиотекой, а мне не помешают лишние руки и мозги. У ученого всегда есть, чем занять помощников и учеников». «Ари не согласится», – тихо ответила я и тут же поправилась. «Госпожа Адриана, конечно же. Я для чего-то нужна ей». «Ей довелось пережить немало потерь», — вздохнул колдун. «Как и всем беженцам из Велерии. Я понимаю, почему ее так тянет спасать человеческие жизни». «Спасибо вам за все, магистр!» Я поклонилась ему и хотела поцеловать его руку, но он отмахнулся и спрятал руки в карманы мантии. «Вы с Адрианой всегда будете желанными гостями на моем острове», — сказал он мне напоследок. Вскоре мы спешно погрузились на парусник и покинули Канделу. К моему удивлению, одним из магов, управляющих потоками ветра и воды, оказался Рид, секретарь Адрианы. Я была уверена, что после того, как советник Фоули швырнул его в бассейн, Рид не решится и носа показать в поместье. Но этот молодой человек был очень настойчивым. Он все равно умудрялся бросать на госпожу заинтересованные взгляды, красуясь под парусом, когда ее муж не смотрел в его сторону. А я также украдкой любовалась Мартейном. Мы мчались в открытом море, вздымая миллионы брызг, и я невольно улыбалась, подставляя лицо прохладному морскому ветру. Советник был сейчас совсем не похож на знатного господина из магистрата. Он сбросил обувь и стоял на палубе босиком, закатав до колена штаны, как простой рыбак. Его светлая рубашка, завязанная узлом на груди, промокла от соленых капель и прилипала к стройному, но крепкому торсу. Спутанные водой и ветром волосы беспорядочно трепетали. Я чувствовала, как тройной магический поток несет наш кораблик домой, а самой сильной была, конечно же, магия Мартеина. Неужели и я смогу когда-нибудь управлять парусником? Или разгонять грозовые тучи? Стоило мне подумать о непогоде, как я заметила прямо по нашему курсу сгрудившиеся в кучу тяжелые облака. В косых лучах солнца было видно темное пятно дождя под ними. «Обойдем», — решительно сказал советник Фаули, и два его помощника отозвались согласием. «И сделаем остановку». «Под носом у акул?» – ехидно поинтересовался Рид, указав на мелькающие среди мелких волн плавники вдалеке. «Разве мы прихватили корм для них?» «А ты думаешь, для чего я взял тебя с собой?» – сурово ответил ему Мартейн. «Но я видела, на самом деле он уже не сердится». Адриана была жива и здорова, и советника не слишком волновало все остальное. «Мы сделали остановку на крохотном острове, состоящем из невысокой скалы с чистой и сухой пещерой внутри и маленьким песчаным пляжем. В пещере мы разожгли костер, обсохли и перекусили. Это было так необычно. Мы сидели в пятером вокруг огня, и, кажется, все ненадолго позабыли о том, что я невольница. «Девушку нужно обучать, пока ее дар не доставил вам проблем», сказал второй маг, сопровождающий Мартейна Фоули. «Мы найдем ей учителя», сказала Адриана и выразительно посмотрела на мужа. «Нам нужен тот, кто не станет болтать», согласился Мартейн. «Надежный человек». «Я мог бы дать ей первые уроки», – предложил Рид. «Ведь я уже оканчиваю пятый курс академии». Советник Фоули бросил на секретаря уничтожающий взгляд. «Уж тебя-то я точно не считаю надежным человеком», – было написано на его лице. «Но я все равно заранее обрадовалась. У меня будет учитель». «Это прекрасная идея», – сказала Адриана. «И не нужно никого искать». «Хорошо», – внезапно согласился Мартейн. «Но вас не должны увидеть за занятиями». «Я знаю одно прекрасное место за старым кладбищем», – оживился Рит. Думаю, он вызвался обучать меня, потому что хотел сделать приятное Адриане, но сейчас это было неважно. Я словно пробуждалась от долгого сна, которым наградил меня миролитовый ошейник. Я привыкала к новым, незнакомым ощущениям, и все это так захватывало меня, что совсем не хотелось думать о плохом. Мне представлялось, как во время тайных тренировок я вдруг почувствую течение магии в крови, подхвачу невидимые потоки, направлю их в воздух или в воду, А может быть, переверну камень или высеку искру и подожгу домик из сухих веточек. Как это случится? Когда? Но как ни старалась я представить себе или предугадать этот день, он все равно наступил неожиданно.